Не приезжаешь никогда, вот и не застаешь. Теперь буду чаще приезжать. Ну и молодец. А еще поговорила бы ты со своей подружкой Линой. А что случилось? Ничего. Но у Марчела и без нее забот хватает, а тут еще она. Ничего не понимаю. А ты спроси у Лины, и если ответит, скажи ей, чтобы перестала совать нос в чужие дела.